Глава третья. Путь Комон Гелаус. Говорят, что вороны, облюбовавшие себе тауэр, живут до ста лет, а то и дольше. Тот же самый огромный ворон, зоркий и осторожный, тот самый, что 7 лет назад всё пытался исхитриться выкливать глаза узнику, вновь торчал с утра до вечера, у решётки тюремного окошка Неужели Мортимеру в насмешку заперли в тот же самый каменный мешок, что и в прошлый раз? В тот самый, где держал его под замком целых 17 месяцев король отец, и куда кинул его теперь сын? Не раз Мортимеру приходило в голову, что видно, самой его натуре Во всей его личности есть что-то ненавистное для королевской власти, а, возможно, и делающее эту королевскую власть ненавистной ему. Так или иначе, король и Мортимер не могли мирно ужиться в одной стране, и один из них неизбежно должен был исчезнуть. Он уничтожил короля, теперь другой король уничтожит его. Нет большей беды, как получить от рождения душу властелина, когда тебе не дано царствовать. Сейчас у Мортимера не было ни надежды, ни даже желания бежать отсюда. После ночных событий в Ноттингеме он уже почитал себя сон мёусопших. Для таких людей, как он, кое-медвижит лишь гордость и чьи самые непомерные притязания должны исполняться немедленно, падение с огромной высоты было равносильно смерти. Подлинный Мортимер отныне и навеки войдет в анналы английской истории, а в узилище Тауэра заключена лишь его телесная, но уже безразличная ко всему оболочка. Странное дело. Но эта оболочка, оказывается, обрела прежние свои тюремные привычки. Совсем так, как возвращаясь взрослым через 20 лет в тот дом, где ты жил ребёнком, Колено, по вину и скорее мускульный, нежели обычный памяти, само нажимает на створку двери, которая в своё время открывалась туго, или нога делает более крупный шаг, чтобы не попасть на край стёртый подошвами ступени. Так вот, и оболочка Мортимера с первой минуты вспомнила свои тогдашние движения. Ночью, ни за что не зацепившись, ни на что не натолкнувшись, он легко без труда добрался до оконца. Войдя в темницу, первым делом переставил на прежнее место табуретку. Узнал все знакомые шумы: побудку караула, благовест колоколов, Часовни святого Петра. И все это делалось само собой, без малейшего напряжения памяти. Он знал час, когда ему принесут еду. Пища теперь была разве чуть получше того месива, которым кормили его во времена тогдашнего коменданта Таора, мерзавца Сиграева. Коль скоро Бродобрей Огол в свое время служил педагогом, посредником между Мортимером и теми, кто подготовил его бегство. Ему теперь вообще не присылали цирюльника. За этот месяц успела отрасти бородка, но за исключением этой детали всё было точно таким же, как и в первый раз. Даже тот же самый ворон, которого он тогда прозвал Эдуардом и который искусно притворялся, что дремлет, И только время от времени открывал круглый свой глаз и просовывал клюв между прутьями решётки. Ах, нет. Ещё чего-то не доставало. Не доставало печального бормотания лорда Мортимера Чирка, медленно угасавшего на деревянных нарах, служивших ему ложем. Теперь-то Роджер Мортимер понимал, Почему его дядя тогда отказался бежать вместе с ним? Вовсе не от страха перед рискованным предприятием, вовсе не от физической слабости. У человека всегда найдётся достаточно силы, чтобы пройти несколько шагов, если даже в конце пути тебе предстоит погибнуть. Нет. Иное чувство удержало лорда Чирка. Он понимал, что жизнь его прожита и предпочитал ждать конца в своём уголку. А Роджеру Мортимеру было всего 45, и смерть не по своему почину придёт за ним. Когда взгляд его падал на середину Тауэрского луга, где обычно ставили плаху, его окатывала смертная тоска. Но человек привыкает к близости смерти, и достигается эта привычка чередой простейших мыслей, И они это, в конце концов, приносят приятие, пусть печальное, но приятие. Мортимер твердил себе, что ворон переживет его, и еще многие десятки узников увидят этого притворщика. И крысы его переживут, жирные крысы с мокрой шерсткой, покидающие к вечеру илистые берега Темзы и разгуливающие по каменным плитам крепости. Переживут даже блохи. успевшие забраться к нему под рубаху. И они в день казни изловчаться, перепрыгнуть на палача и остануться здравы и невредимы. Одна жизнь исчезает с нашей земли, а все другие продолжаются. Нет на свете ничего обычней смерти. Иной раз он думал о своей жене, леди Джейн, думал без тоски и раскаянья, Достигнув высшей власти, он держал её на расстоянии, так что вряд ли теперь её тронут, и без сомнения, оставит её личное достояние о сыновья? Конечно, на сыновей, так сказать, по наследству пойдёт та ненависть, которую вызывал он, но коль скоро маловероятно, чтобы они выросли такими же, как он, безудержно доблестными и столь же высоких притязаний, Так ли уж важно, будут ли они графами валийской марки или не будут. Великий Мортимер. Это он. Вернее, тот Мортимер, каким он был. Нет, он не скорбел ни по жене, ни по сыновьям. А королева? И королева Изабелла тоже умрет. Рано или поздно. И в тот самый день уже не останется никого на земле, кто бы знал его отца. подлинную сущность только когда он думал об Изабелле он чувствовал что порваны ещё не все связи с этим миром это правда он умер в нотингеме но память об этой любви всё ещё жива ну вроде как волосы которые упорно продолжают расти когда уже перестало биться сердце вот единственные нити которые обрубит топор палача когда его голову отделят от тела, убьют память о руках королевы, нежно обнимавших эту шею. Как обычно, по утрам Мортимер спросил тюремщика, какое нынче число. Нынче оказалось 29 ноября, а значит, должен заседать парламент, и узник предстанет перед судом. Слишком хорошо знал он, Молодуший собравшихся и понимал, что ни одна душа не выступит в его защиту. Куда там? Палата лордов и палата общин будут рьяно ему мстить за тот страх, которым он их так долго держал. Приговор был уже вынесен в Ноттингеме. И сейчас это незаконное слушание дела, которому хочешь не хочешь приходиться подчиняться. Опростая, но необходимая формальность. Простая видимость, совсем такая же, как те смертные приговоры, которые некогда выносили по его смерти мера приказу. Двадцатилетнему государю, которому не терпелось управлять государством, и молодым лордам, которым не терпелось стать королевскими фаворитами, необходимо было его уничтожить. дабы властвовать спокойно. «Моя смерть для этого мальчика Эдуарда — необходимое дополнение к церемонии коронования. А ведь и они будут делать то же, что я, отнюдь не лучше, и точно так же не будут удовлетворять требования народа. Коль уж мне не удалось добиться успеха, так кто же его добьется?» Как вести себя перед этим лжесудилищем? Молить о милосердии, как граф Кент? Признать свою вину, выпрашивать пощады, дать обед покорности и бысаногому, свернем на шее во все усылышании раскаиваться в содеянном? Нет. Для того, чтобы разыграть эту комедию отречения, надо слишком любить жизнь. Я не совершил никакой ошибки. Я был просто сильнее других до тех пор, пока не появились более сильные и не свалили меня. Вот и всё. Значит, кинуть оскорбление прямо им в лицо? Последний раз бросить вызов этому парламенту, этому сборищу баранов и крикнуть: "Да! Я поднял меч против короля Эдуарда II!" А кто из вас, милорды, нынешние мои судьи, кто не последовал тогда за мной? Мне удалось совершить побег из Таура. Скажите мне, князья церкви, нынешние мои судьи, кто из вас не подал мне тогда руку помощи, кто не оплачивал щедро золотом моё освобождение? А спас королеву Изабеллу, которой готовы были убить фавориты её супруга. Я повёл на бой войска, я снарядил флот, и тем избавил вас от диспенсеров. Я не сложил ненавистного вам короля. Я короновал его сына, который ныне судит меня. Милорды, графы, бароны, епископы и вы, миссиры из нижней палаты, кто из вас не воздавал мне хвалу за все эти деяния и даже за ту любовь, которой удостоила меня королева? Во мне в чём меня упрекнуть? Разве в том, что я действовал вместо вас? Но у вас слишком острые зубы. Вы раздерете меня в клочья, дабы смертью одного стереть в памяти то, что было делом всех. Или, может быть, просто молчать? Отказаться отвечать на вопросы? Отказаться от защиты? Не тратить пустую сил, чтобы постараться обелить себя? Пусть воют псы, забывшие его хлыст. Но до чего же я был прав, держа их в страхе?» От этих мыслей его оторвал шум шагов. «Вот оно!» — подумалось ему. Распахнулась дверь темницы. Вошли стражники и тут же расступились, давая дорогу брату покойного графа Кента, графу Норфолку, маршалу Англии, за которым шествовали лорд-мэр и лондонские шерифы. А вслед за ними ввалилась целая толпа: представители Палаты лордов и Палаты общин. Пришедшие не могли уместиться в крошечной каморке, и в дверь видны были головы теснившихся в коридоре людей. "Милорд", начал граф Норфолк. "Я явился сюда по приказу короля прочесть вам приговор, вынесенный позавчера на совместном заседании парламента". Присутствующие вздрогнули от удивления, заметив, что губы Мортимера при этих словах сморщила улыбка. Спокойно презрительная улыбка, но не к ним была обращена эта улыбка, а к самому себе. Суд состоялся уже 2 дня назад без вызова обвиняемого, без допроса, без защиты. А он-то Он-то минут назад тревожно решал, как ему вести себя перед своими обвинителями, зря тревожился. Ему преподали последний урок. Обошёлся же он сам в своё время без всяких юридических формальностей, посылая на смерть графа Арундала, графа океанского диспенсеров. Королевский коронер начал читать приговор. А Елику сразу же после коронации нашего владыки короля парламентом, собравшимся в Лондоне, было решено, что совет королевский состоять будет из пяти епископов, двух графов и пяти баронов, и что все решения в присутствии перечисленных здесь лиц принимаются, и что вышеуказанный Роджер Мортимер, поправ волю парламента, присвоил себе всю власть в государстве и самовольно управлял им. по собственному своему разумению смещал и назначал должностных лиц при королевском дворе и во всем государстве, дабы поставить кого угодно ему было из собственных друзей. Роджер Мортимер стоял, прислонясь к стене и схватившись правой рукой за прутья решетки. Он смотрел на Тауэрский луг, и, казалось, меньше всего его занимало чтение приговора. И рик, отец нашего короля, по решению пер в королевство помещён был в замке Кеннелворт, дабы пребывать там в полном уважении, кое подобает особам королевской крови, и по приказу вышеупомянутого Роджера ему отказано было во всём, что он просил. И его перевезли в замок Беркли, где по приказу упомянутого выше Роджера был он изменнически предан недостойной смерти через убийство. — Убирайся, чертова птица! — воскликнул вдруг Мортимер, к великому удивлению присутствующих, не заметивших, что хитрюга ворон бочком подобрался к решетке и силой долбанул клювом по пальцам узника. Элику вопреки королевскому ордонансу, скреплённому большой королевской печатью, покойному воспрещается входить в зал заседаний парламента в Солсбери при оружии, дабы не быть обвинённым в злоупотреблении своей властью. Вышел помянутый Роджер, тем не менее, злокозненно ввёл с собой вооружённую свиту свою, презрев тем самым королевский ордонанс. Списку злодеяний, громоздившихся одно на другое, казалось, не будет конца. Мортимеру ставили в вину то, что он повел свое войско против графа Ланкастера, то, что он окружил юного короля своими соглядатаями, в силу чего тот жил скорее как узник, нежели как король, что он присвоил себе огромные земельные угодья, принадлежавшие короне, а также требовал с непокорных баронов выкупы, разорил их и изгнал, подстроил ловушку графу Кенту, дабы тот поверил, что отец короля якобы жив, что и подвигло вышеназванного графа проверить истину сего самыми благородными и достойными средствами, что узурпировал королевские полномочия, дабы судить графа Кента в парламенте и добиться вынесения ему смертного приговора, что присвоил себе деньги, отпущенные на войну в Гасконе, равно как триста тысяч марок, внесенных шотландцами согласно условиям мирного договора, что распоряжался единолично королевской казной так, что король не мог вести образ жизни, положенный ему по рангу. И еще Мортимера обвиняли в том, что он посеял раздор между отцом и матерью короля, будучи по винин в том, что королева не пожелала более делиться своим владыкой, ложа его к вящчему бесчестью короля и всего королевства. И наконец, в том, что он обесчестил королеву, ибо открыто вёл себя с ней как всеми признанный любовник. Устремив глаза в потолок и поглаживая бородку, Мортимер вновь улыбнулся. И мы только что прошли всю историю его жизни, и она эта история, пусть даже в этом странном изложении, навсегда войдёт в annals английского королевства. Посему король повелел графов, баронов и всех прочих собрать, дабы вынесли они справедливый свой приговор вышеназванному Роджеру Мортимеру. Так что члены парламента после обсуждения, исходя из вышесказанного, согласились с тем, что все перечисленные здесь преступления совершены были явны и известны всему народу, особенно в части своей касательно кончины короля в замке Беркли. Посему ими решено было, что выше названный Роджер «предатель и враг короля и королевства», будет подвергнут публичному поношению и после повешен. Мортимер чуть вздрогнул. Никакой плахи, значит, не будет. До последней минуты жизнь подносит ему неожиданности. И коль скоро приговор обжалованию не подлежит, равно как и сам вышеназванный Мортимер поступил некогда на судилище обоих диспенсеров и покойного лорда Эдмунда графа Кента и дяди короля. Коронер закончил чтение и свернул листки. Граф Норфолк, брат графа Кента, глядел Мортимеру прямо в глаза. — Любопытно. Как это сумел Норфолк, который два последних месяца вёл себя тише воды, ниже травы, вдруг явиться неким мстителем и правдолюбцем. Именно из-за этого взгляда Мортимеру захотелось сказать, о, всего несколько слов, сказать в лицо этому графу и маршалу, а через него и самому королю, его советникам, его лордам, его палатам, его духовенству, всему его народу. «Когда в английском королевстве появится человек, способный совершить те деяния, которые вы только что здесь перечислили, вы вновь покоритесь ему, совсем так, как покорялись мне. Но не думаю, что такой появится скоро. А теперь пора кончать со всем этим. Вы прямо сейчас меня и повезете?» казалось, будто он всё ещё даёт приказания и сам распоряжается церемонией собственной казни. "Да, милорд, сейчас", ответил граф Норфолк. "Мы повезём вас на Common Gallows. На Common Gallows, на эту виселицу, где вздёргивают варишек. разбойников, фальшивомонетчиков, торговцев живым товаром на эту виселицу, предназначенную для последнего сброда. Тогда идёмте, сказал Мортимер. Но так как вас повезут на салазках, сначала надо раздеться. Ну что же, раздевайтесь. С него сорвали всю одежду. оставили только какую-то тряпку по поясу через плечо. Так он вышел, обнажённый среди своего эскорта в тёплых одеяждах под моросящий ноябрьский дождик. Светлым пятном выделялась его высокая мускулистая фигура на фоне тёмных одеяний шерифов и железных кольчуг стражи. Саласки для перевозки преступников уже ждали их на лугу. Сбиты они были из плохо обструганных шершавых планок, поставленных на полозья и прикрепленных веревкой к сбруе незавидной лошадки. Все с той же презрительной усмешкой оглядел Мортимер свой позорный экипаж. Сколько потрачено усилий, сколько стараний, лишь бы сильнее его унизить. Он улегся на салазке без посторонней помощи, Руки и ноги его привязали к деревянным брусьям. Потом лошадка тронулась шагом, повозки бесшумно заскользили по траве Таурского луга, потом заскрепели, завизжали по каменистой дороге. Маршал Англии, лорд Мэр, представители парламента, комендант Таура шли следом. Солдаты с пиками на плечах расчищали путь и охраняли кортеж. Картеж двинулся из крепости через ворота предателей, у которых уже собрались жадные до зрелищ, злобно вопящие зеваки. И этой горстке суждено будет превратиться по дороге в несметные толпы любопытствующих. Когда ты привык взирать на людское сборище с седла верхового коня или с почётного возвышения, как-то странно глядеть на ту же толпу снизу. чуть ли не с самой земли видеть только эти подбородки, ходящие взад вперёд, все эти рты искривлённые в крики, тысячи раздутых гневом ноздрей. Если смотреть на толпу вот так снизу, нехорошие получаются лица, что мужские, что женские, нелепо перекошенные, злые физиономии, страшные на подобие водостоков пасти, которые не бросаются в глазах, когда ты на ногах, И не будь этого секущего прямо в глаза нудного дождика, Мортимер, которого трясло и подбрасывало на салазках, яснее мог бы различить эти изуродованные ненавистью лица. Вдруг что-то вязкое и мокрое ударило его в щёку, стекло на бородку. Мортимер догадался: плевок. И тут же острая пронзительная боль волной прошла по всему телу. И эта злобная рука ловко швырнула камень прямо ему в пах. Небудь стражи, вооружённые пиками, в толпах, хмелея от собственного своего воя, растерзала бы его на месте. Так он и приближался, Common Gallows, словно бы под плотным сводом ругани и проклятий. И это он, он который 6 лет назад слышал на всех дорогах Англии одни лишь приветственные клики. У толпы есть как бы два голоса: один для выражения ненависти, другой для выражения ликования. Не чудо ли, что из тысячи глоток вопящих разом могут вылетать такие непохожие друг на друга звуки? И вдруг тишина. Стало быть, уже добрались до виселицы. Нет, нет. Просто въехали в Вестминстер и медленно провезли Саласки под окнами, у которых сгрудились все члены парламента, и они молча смотрели на того, кто многие месяцы гнул их, как хотел, и кого сейчас волочили по плитам словно срубленный дуб. Дождь заливал глаза, но Мортимер Искал взгляд, всего один, единственный взгляд. Быть может, изощрённая жестокость додумалась до того, чтобы обязать королеву Изабеллу присутствовать при этой пытке. Но он не увидел ничего. Затем кортеж двинулся к тайберну. У веселицы осуждённого развязали, дали на скорую руку отпущение грехов. И в последний раз Мортимер С высоты шафота посмотрел на толпу, сверху вниз. Смерть не принесла ему мук, так как палач, накинув ему петлю на шею, резко её дёрнул и сломал ему позвонки. В тот день королева Елизавета находилась в Винзере, где медленно отправлялась от двух потерь: своего любовника и ребёнка, которого она понесла от него. Король Эдуард велел передать матери, что они будут вместе встречать Рождество.